Глава 19 Комната выглядела так, словно по ней пронесся ураган. Ночью шквальный порыв ветра распахнул стеклянные двери на веранду и, ворвавшись в помещение вместе с дождем, разметал всё на своем пути. На мокром ковре лежало несколько прилипших к нему листков из отчета. Остальные, видимо, были унесены ветром». Элизабет подошла к распахнутым дверям и выглянула наружу. На лужайке не видно было ни одного машинописного листа. Ветер, видимо, все их сбросил с утеса в море. В одном экземпляре она должна узнать имя человека, которого Сэм нанял провести негласное расследование. Может быть, Кейт Эрлинг подскажет, где его искать, Но разве Кейт Эрлинг вне подозрений? Все это похоже на какую-то дикую, ужасную игру, где все друг другу не доверяют. Теперь надо быть вдвойне осторожной. Вдруг Элизабет вспомнила, что дома не крошки. Она успеет сделать все необходимые покупки в Калиде Вольпе и вернуться назад до приезда Алика. В шкафу в гостиной она нашла свой старый плащ и захватила шарф, чтобы покрыть голову. Когда дождь перестанет, она попытается отыскать на территории виллы хотя бы часть листков из унесенного ветром отчета. На кухне сняла с крюка ключи от джипа, через заднюю дверь прошла под навес, где он стоял. Она прогрела мотор и осторожно подала машину задним ходом. Развернувшись, стала медленно на тормозах съезжать по подъездной аллее вниз. Доехав до конца аллеи, свернула направо на узкую горную дорогу, которая вела в маленький поселок Калидовальпе, раскинувшийся внизу у подошвы утеса. В этот час дорога была пуста. По ней вообще редко ездили, так как на вершине утеса, кроме виллы Роффов, стояло всего два-три дома. Элизабет посмотрела налево и далеко внизу увидела все еще не пришедшее в себя после вчерашнего шторма черное с проседью сердитое море. Ехала она медленно, так как эта часть пути была наиболее опасной. Узкая дорога, на ней с трудом могли разминуться две машины, была пробита прямо в скале по краю утеса. Справа вертикально вверх поднималась сплошная каменная стена. Левая же граница дороги вообще отсутствовала, вместо неё, Заяла пропасть в несколько сотен футов высотой, отвесно уходившая прямо в море. Элизабет старалась держаться ближе к стене и не спускала ноги с тормоза, чтобы в нужный момент удержать машину от разгона на круто возраставшем в этом месте уклоне дороги. Машина приближалась к крутому повороту, Элизабет быстро нажала на педаль тормоза. Машина, как ни в чем не бывало, неслась вниз, набирая скорость. Она не сразу поняла, в чем дело. Изо всех сил надавила на педали снова никакого результата. Сердце ее бешено забилось. Машина вписалась в поворот и покатила вниз, с каждой секундой наращивая скорость. Она снова надавила на педаль. Бесполезно. Впереди замаячил новый поворот. Элизабет не спускала глаз с дороги, не решаясь взглянуть на спидометр. Но краем глаза видела, что стрелка... Уже вот-вот приблизится к пределу. По ее спине пробежал мороз. Вот она уже вошла в поворот. Машину на скорости резко занесло. Задние колеса заскользили по краю пропасти, но машина, чудом выровнявшись, еще стремительнее понеслась вниз. Ничто уже не могло... Остановить ее смертельного падения в бездну. Ни барьеры, ни рычаги управления. А впереди ее ждали все новые и новые повороты. Мозг Элизабет лихорадочно работал, ища возможность для спасения. «Может, выпрыгнуть на ходу?» Она бросила взгляд на спидометр. Машина шла со скоростью 70 миль в час и постоянно увеличивала ее на узкой ленте ничем не защищенной горной дороги. Смерть неминуема. И в какую-то минуту она отчетливо осознала, что сейчас ее убивают. Как до этого хладнокровно убили ее отца. Сэм прочитал отчет, Со что и был лишен жизни, теперь настал её черед. Она так и не узнает имя убийцы. Того, кто настолько ненавидел их, что пошел на самое ужасное из всех преступлений, было бы гораздо легче, если бы он был незнакомцем, но он был одним из тех, кого она прекрасно знала. И это было обиднее всего. Перед глазами встали знакомые лица Алик. Ива, Вальтер, Шарль. Кто-то из них. Больше некому. Кто-то в высшем ишло эшелоне власти. Причину ее смерти припишут несчастному случаю. Как раньше несчастному случаю приписали смерть Сэма. Слёзы градом текли из глаз Элизабет смешиваясь с капельками дождя, но она их не замечала. Джип стала все чаще заносить на мокрой дороге, и она, судорожно вцепившись в рулевое колесо, пыталась выровнять его. Она знала, что жить осталось ей всего несколько секунд, прежде чем она сорвется в пропасть. От ужаса и неимоверного напряжения тело ее онемело, а руки, обхватившие руль, казались ей чужими и деревянными – Она осталась одна в целом мире, в часть на огромной скорости навстречу своей гибели, и только ветер безумолку завывал ей в уши «летим со мной!» и рвал, и толкал машину, силясь сбросить ее с дороги. Джип опять сильно занесло, и Элизабет сделала отчаянную попытку вновь выровнять его, вспоминая, чему ее учили — Всегда поворачивая руль в сторону заноса, машиной на этот раз оказалась послушной рулю. И, выровнявшись, вновь продолжала свой стремительный бег под гору. Элизабет взглянула на спидометр. 80 миль в час. Словно пущенная прощой машина» на огромной скорости приближалась к очередному крутому повороту, и Элизабет поняла, что на этот раз уже не сумеет вписаться в него. Вся жизнь в ней, казалось, замерла, отгороженная тонкой пленкой от реальности. Она услышала голос отца, говоривший ей Что ты делаешь тут одна, в темноте?» И он взял ее на руки и понес наверх в постель. И вот она на сцене танцует, и все кружится и кружится, и не может остановиться, и мадам Нетурова громко кричит на неё, Или это она сама кричит? И появляется рис и говорит, «Разве так следует отмечать свое совершеннолетие?» И Элизабет подумала, что теперь уже никогда не увидит Риса. И она стала звать его, и пленка исчезла, но кошмар остался. И джип пулей приближался к повороту. Сейчас она сорвется в пропасть. Единственное, о чем она сейчас мысленно молила Бога, чтобы все кончилось как можно быстрее. В этот момент впереди... Справа от себя, чуть не доезжая до поворота, Элизабет заметила узкую полоску противопожарной просеки, пробитой сверху вниз прямо в скале. Для решения оставались считанные доли секунды. Она не знала, куда ведет просека, знала только, что вверх, что это остановит ее стремительный спуск и даст ей хоть какой-то шанс на спасение. И она решилась. В тот момент, когда джип... На страшной скорости приблизился к просеке, она резко рванула руль вправо. И хотя задние колеса начали было скользить, инерция стремительного движения успела занести передние на гравий просеки, и джип с надрывным воем уже мчался вверх. Элизабет, вцепившись в руль, старалась удержаться на узкой полоске, окаймленной справа и слева цепочками редких деревьев отступавших прямо к просеке, так что их ветки больно хлестали ее по рукам и голове, когда она проносилась мимо них. Она взглянула вперед и к своему ужасу увидела внизу всё то же взбесившееся Теренское море. Просека просто вела к другой стороне утеса. Спасения не было. Обрыв стремительно приближался, слишком стремительно, чтобы успеть выпрыгнуть из машины. Вот он уже совсем рядом, а внизу бескрайнее море. В этот момент джип резко занесло, и последнее, что успела заметить Элизабет, было выросшее, словно прямо из-под колес машины, дерево. Затем раздался взрыв, который, казалось, заполнил собой всю вселенную. И в тот же миг воцарились тишина и покой.